Глава 7. Случай с капитаном Найденовым стал известен в дивизии, в армии, в штабе округа. Он никого не подстегнул к действиям. Число самоубийств в армии нещадно нарастало. Из Германии тем временем в Россию катил эшелон за эшелоном. В штабе схопутных войск округа наконец прояснили положение. от артиллерийской части Павла Ворончихина, оставить один наиболее боеспособный батальон и придать его мотострелковому полку, который также подвергается реорганизации, остальные подразделения расформировать. Приказом начальника сухопутных войск военного округа командиром мотострелкового полка назначался полковник Ворончихин ПВ, место дислокации полка Московской области. Прежде чем заступить на новую должность, Павел выкроил для себя несколько суток отпуска, чтобы навестить в мать. Перед отъездом в Москву, добираться нужно на прикладных, он решил зайти в местный магазинчик поселка Коммунар, взглянуть, вдруг что подберет экзотическое для матери гостиницы. Он был одет в гражданскую одежду, потому не спугнул солдат своей части. Фамилию этого рядового... Павел не знал, но внешне его запомнил. С полковых разводов. Белесый, почти альбинос, тощенький, неуклюжий. В форме на нем сидит абакак. Косолапит. Рядовой ошивался у дверей магазина. То ли играл роль затюканного, горемыки солдата, то прям впрямь был забит и унижен по службе. Мелочи, пожалуйста, дайте. Хлеба купить, мелочи, пожалуйста. Клянчил солдату входящих, выходящих к Не у всех. Выбирал женщин и мужчин старшего возраста. Павла в какой-то момент будто перевернула вверх тормашками. Стиснув зубы, бросился к солдату, с недюжиной силой сгробаствовал его за ворот шинели и за ремень, оттащил за угол магазина и влепил на отмашь расквасил нас прочь. Вон отсюда, подлец, армию позоришь, ты ж солдат, а не нищий, не бродяга, вон отсюда. Солдат рукавом шинели утирал. Кровь из носу швыркал, ничего не говорил, не оправдывался. Он сперва, видно, не признал командира полка, а потом отшатнулся от Павла, рванул бегом прочь, косолапо зашлепал по весенним лужам поселковой грязи. Полышни ли тряслись? На бегу у него с головы упала в лужу шапку. Павел потер ладонь, которую ударил солдата по лицу. Гадостное чувство наполняло его рука ныло Противно бить человека по лицу до крови, тем более подчиненного, который тебе не ответит. На душе укор. Твой солдат побирается. Ты виноват, ты командир, ты за все ответь. Что возьмешь с этого замухрышки ядового? Он еще и года не послужил. Одна желтая полоска на рукаве. Может, вот деды послали шибать деньги. Может, служба заставила бы Солдат хочет есть, пить, курить. Сегодня для солдата это выше присяги, выше чести. Ему нужно физически выжить. Плевать он хотел на погоны, если на эти погоны плюнуло государство. За солдатом нет настоящей боеспособной армии, нет цельного народа, нет страны. В поселковый магазин Павел Ворончихин не пошел. В поезде по дороге на родину... Рука у Павла все, казалось, сныло от бесправного мордобоя. Сон темных мыслей одолевал его. Армия, народ, страна. Какая-то безжалостная и разрушительная сила двигала армией, народом, страной. Высший офицерский корпус, главнокомандующий, родов войск, командующий округов, казалось, ничего не решали. У них на глазах деградировали армии. дивизии, полки. Министр главный Язов, казалось, лишь кивал головой Горбачев, принимая любое политическое и вещественное унижение армии. Народ, сбитый с толку перестройкой, чуял в проводимых реформах скудоумие власти и подлый подвох, который слитно готовили яростные вражины с Запада и пятая колонна внутри страны. Но народ был безголос, бесправен. оболган и усыплен демагогией вечно бледовитой интеллигенции, дорвавшейся до газетно-журнальных свобод. В акханале этих свобод даже идеологические структуры КГБ смолкли и самоуничтожились. Да и сам Горбачев, побираясь перед Западом, казалось уже, ничем не управлял. Все пошло в разнос. Варшавский договор, СЭФ, мировой социализм. В стране пылал Карабах, и ласкровь Киргизии бунтовал до Белиси, прибалтскими выбирался под советская оккупация. Казахи, у которых за создание ССР никогда не было государственности, нагло выживали русских с исконных казачьих земель. Западная Украина, наливаясь по примеру польских шляхтичей лютой русофобией, задиралась на москалей, требуя самостоятельность. Нет, Павел Ворончихин не мог одним замахом мысли объять страну, понять ход современной истории, не мог даже вычленить главное, роковое, а не понимая этого, не видя врага и очага растления, невозможно было с ними бороться. Да и же неясно было, кому и чему сопротивляться. Бунт майора Шадрина, который запретил своему сыну Егору поступать в военное училище и сам отрекся от службы, Бунт капитана Найденова, готового с отчаяния и горя на самоожжении, бунт самого Павла, побившего несчастного поберушку рядового, не выправит разложения армии, не спасут страну, не изменит ход истории. Бунт должны поднять те, кто способен явственно влиять на положение. Кто должен поднять бунт наверху? Присеять, думал Павел. Он стоял в коридоре вагона, смотрел в окно. Москва многоликая, многокрасочная, фундаментальная и розничная уже осталась позади. Впереди простиралась провинциальная серенькая житуха. Апрельское тепло очистило землю. Снег лежал только где-то в ложбинах, в лесу, под хвоей разлапых елей, да иногда белел под придорожными грудами мусора. Мимо окон проносились небольшие селения с убогими надворными постройками и покосившимися заборами. Бревенчатые дома стояли темными и казались скрыми, непросохлыми после снежной зимы. Какие нарядные, ухоженные селения были в Германии, в побежденной Германии! По вагону шла группа цыган. Кучерявый цыган с золотыми зубами, за ним двое цыганок, одна старая, широколицая, Размалеванная красной помадой, другая молодая, бледная, с огромными кольцами, ушах и ребенком на руках. — Эй, военный! — негромко сказал цыган. — Водки хочешь? Недорого! Качественная водка! Очень качественная! Не рояль! — Нет, не хочу! — отмахнулся от цыгана Павел. Уезжая из Москвы в Вятск, Павел видел надпись на бетонных придорожных плитах. Мишка плюс Райка — две суки.